Это людское дело. Она у людей в руках, они над ей распоряжаются. И все же что-то в даренных скорых и невольных, как наплывающих со стороны, омывающих ее рассуждениях, обрывалось. Для чего-то полного и понятного не хватало связи. И билось, и билось, короткая и упрямая оборванная мысль. Течет ангара, и течет время. И хотелось чем-то спорить и доказывать свое, зная даже, что правда не твоя.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 Все смутливое, тяжело, и не сказать об чем. Видно, с ума схожу. Скорей бы ушли, чоли. Это были уже последние, не то чтобы спокойные, но все-таки смирные, как бы домашние дни. Потом наглянула на уборку орда из города. Человек тридцать, все, за исключение трех молодых, но уже подержанных баб, бабешек, мужики, тоже молодые, разудалые. В первый же день, захотив и по чью вольницу, они перепились, передрались между собой, так что на завтра двоих пришлось отправлять к врачу. И на завтра они шумели, разбираясь, кто прав, кто виноват, снарядили лодку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но уже полегче, без боя. Матёре хватило одного дня, чтобы до смерти перепугаться. Мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту. И когда постучали к Дарье два парня, она готова была пасть на колени. «Пожалейте, не губите христианскую душу!» Но парни попросили луку, даже совали за него деньги и ушли. Дарья после, запомнив, выделяла их из всего войска. Только богатул, не боявшийся ни черта, ни дьявола, как нарочно лез в конторе и смотрел на приезжих пристально и недовольно. А они, чувствовалось, хоть и задирали его и... потешались над ним, но и побаивались. Не человек, леший. Мало ли что такому в голову взбредет. Босой, лохматый, красноглазый, с огромными, как у обезьяны, руками и цепким, пугающим взглядом. Он поневоле внушал к себе почтение. А когда кто-то из деревенских подсказал, что на нем есть грех, а может и не один за убийство, богодолы и задирать стали меньше. Но вдобавок к старому дали еще одно прозвище – Снежный Человек, на что он, как и положено сошедшему с гор Снежному Человеку, рычал и мытюкался.